Глава четвёртая. Едва Хэнк вошёл в кабинет шефа, тот пригвоздил его разъярённым взглядом. «Какого чёрта ты притащил свою задницу раньше времени? Я звал тебя к двум часам». Хэнк глянул на часы на стене кабинета. Без десяти два. Чёрт, шеф и правда не в духе. Не зря новенькая убежала в слезах. Её, кажется, отправили на первое задание. Логан вчера говорил. При воспоминании о друге Хэнк мгновенно помрачнел. Пробок не было. Удалось приехать раньше. Шеф, кажется, успокоился, но как-то слишком пристально поглядывал на подчинённого. «Видел Элизабет?» Его слова заставили Хэнка поднять голову. Его удивил такой вопрос. «Да, она показалась мне немного странной». «В каком смысле?» Хэнк не смотрел на шефа, В противном случае заметил бы его внимательный взгляд. «Ну, вышла из вашего кабинета в расстроенных чувствах, потом и вовсе разревелась. Не мое дело, шеф, но вам надо с ней помягче. Она же только начинает. Мало ли, что у нее там в голове». Начальник облегченно вздохнул и продолжил. «В этом ты, безусловно, прав. Это и правда не твое дело, Алертон. Я хотел поговорить с тобой по поводу убийства Логана». «У тебя есть какие-нибудь догадки, кто это мог сделать?» Хэнк задумался. В тот день он лично обошёл все это же здание, проверил все закоулки, прошёлся по всем лестницам. Ничего, как сквозь землю. Либо убийца отрастил крылья, либо это кто-то из своих. Шеф кивнул, удовлетворённый ответом. «Мне тоже приходила в голову такая мысль». Видео с камер наблюдения обрабатывают в лаборатории. Они подтвердили, что в промежутке между пятью и шестью часами в здание никто из посторонних не входил. И не выходил соответственно. Все пожарные выходы проверили. Всё чисто. Значит, это кто-то из своих. Мне непонятны мотивы преступления. Логан был хорошим агентом. Кому понадобилось его убивать? Хэнк задавал себе этот вопрос уже много раз и до сих пор не мог найти ответа на него. «Логан был почти на тех же заданиях, что и мы с Фитцей. Если прикончили его, могут взяться за нас. О мотивах остаётся только гадать». Выслушав Хэнка, шеф кивнул. «Я не могу сейчас рисковать своими лучшими агентами. Поэтому вам нужно уехать отсюда. Как и куда направиться, решай сам. Фитцей уже в курсе дела». Он едет в аэропорт и первым же рейсом вылетает в другую страну. Тебе я советую сделать то же самое. Но, шеф, я не могу просто взять и улететь. Логана убили. Я должен выяснить правду и найти виновного». Начальник вздохнул. Плечи его поникли. Он показался Хэнку гораздо старше своих сорока лет. «Я прекрасно понимаю тебя. Логан был отличным парнем. Мы все его уважали» и все с трудом переносим эту потерю. Но пойми, для меня лучше потерять одного из вас, чем лишиться всей троицы. Поэтому я жду, что ты выполнишь мою просьбу. Надо залечь на дно, Алертон». Хэнк кивнул и направился к выходу. У двери он замер. «А что будет с новенькими? Их вы тоже отправите в другое место?» Шеф насторожился. «Я с этим разберусь. Ты свободен. Выйдя из кабинета, Хэнк поехал в свое временное жилище. В квартире он собрал свои вещи в спортивную сумку и вышел в коридор. На лифте он не поехал, решил спуститься по лестнице, тем более жил всего на пятом этаже. Кому понадобилось убивать Логана? Тот хоть и был иногда слишком надоедливым, в целом неплохой парень. Может, он знал что-то, чего не знал Хэнк? И были ли у него враги? Спустившись на один пролёт, Хэнк налетел на новенькую. Она поднималась по лестнице. Увидев его, она бросилась прочь в коридор четвёртого этажа. Хэнк последовал за ней. После возвращения из штаба она уже успела переодеться в простые спортивные штаны и футболку. Волосы собраны в пучок. «Постой!» Хэнка кликнул её. Она удалялась от него быстрым шагом. Он засмотрелся на её задницу. «Она ничего». Он заметил это ещё в штабе, около кабинета шефа. Красное платье удивительно ей шло. За такую фигурку любая могла бы убить. Тонкая талия, аккуратная задница, стройные ноги. Хэнк ускорил шаг. Новенькая дошла до конца коридора и остановилась. Впереди только окно. Дальше идти некуда. Тупик. Хэнк порадовался такому раскладу. Она его заинтриговала. На кой чёрт ей его избегать? Он не сделал ей ничего плохого. Новенькая стояла, отвернувшись к окну. Хэнка пронзила молнией, словно дежавю. Он где-то уже это видел. Такая же картина. Девушка у окна. Лилит. Сзади послышался чей-то голос. «Все в порядке, Лис?» Наваждение схлынуло. Она обернулась и взглянула на подошедшего парня. Тот сверлил взглядом Хэнка. «Он к тебе пристает?» Она еле заметно кивнула. Хэнк сжал кулаки. Зачем она обманула? Тем временем парень подошел и встал между Хэнком и новенькой, загородив ее своим мощным торсом. Он был высоким и крепким, немного моложе Хэнка. Такие же темные волосы. Она что, его подруга? Он сделал шаг к Хэнку, задрав подбородок вверх. Какие-то проблемы? Хэнк распрямил плечи, сбросил сумку на пол. «У меня только одна проблема». «Ты». Зачем он закусился с ним? Пусть тот остается со своей ненормальной. Хэнку пора убираться отсюда. Но он продолжал буравить противника взглядом. «Майкл, не надо. Давай уйдем отсюда». Девушка взяла за руку своего защитника и потянула в сторону. Тот оторвал взгляд от Хэнка и с нежностью взглянул на новенькую. «Лис, кажется». Парень прошел мимо Хэнка, намеренно толкнув его плечом. «Оставь ее в покое!» Вот все, что он сказал перед тем, как уйти. Хэнк не мог понять, что во всей ситуации его бесило. То, что незнакомка убегала от него, или что соврала, сказав, что он пристает к ней. Вот сучка. Хэнк поднял сумку с пола и направился к лифту. «Хватит с него этого города. Пора уезжать». «Шеф просил залечь на дно». Значит, так он и сделает.